Аудиокнига и з д а т е л ь с т в о Синдбад. Эмили Эдвардс. Толпа. Перевод с английского Ивана Авраменко. Читает Светлана Кузнецова. Посвящается Джеймсу. Если это не вирус и не бактерии, то дело явно в матери. Жанна Маламут Смит. Дорогой читатель. Я хорошо помню тот момент, когда у меня родилась идея для будущего романа «Толпа». Лето 2018 года выдалось жарким и душным. Я сидела на фитболе в нашем заросшем саду, раздраженная и раздувшаяся на девятом месяце беременности первым сыном, и наблюдала за тем, как спорит мой муж Джеймс и наша доула Софи. Я н а с т о я л а на том, чтобы мы выбрали Софи. Она была такой матерью. Какой я бы сама хотела быть: сильной, бесстрашной и невероятно доброй. Да, она практиковала альтернативные методы. У нее в саду стояла юрта, где она проводила ритуальные дыхательные сессии. Но ее решения были основаны на опыте, а полки ломились от книг о родах и воспитании. Джеймс и Софи спорили, потому что Софи спросила: собираемся ли мы вакцинировать нашего малыша? Если честно, я никогда об этом не думала, но хотела бы услышать мудрое мнение Софи, тогда как Джеймс скривился, словно от ее вопроса дурно пахло. Да, будем, мы абсолютно уверены, на сто процентов, сказал он даже не глядя в мою сторону. Софи спокойно улыбнулась ему, так она улыбалась своим маленьким детям. Ты знаешь, Джеймс, что прививочный календарь в Великобритании один из самых интенсивных в мире. К моменту, когда вашему малышу она положила теплую ладонь на мой круглый живот, будет четыре месяца от роду, ему сделают 24 четыре прививки. На восьмой неделе его иммунная система будет переполнена алюминием в двести раз выше рекомендуемой недельной нормы за один укол. Я почувствовала, как ребенок шевельнулся. Джеймс в ы т р щ и л глаза. Он всего этого не знал. Но будучи историком-любителем, не сдавался. И что? Мы теперь должны подвергать ребенка риску заразиться дифтерией, полиомиелитом или к о р ь ю которые искалечили и убили столько людей из поколения наших бабушек и дедушек? Когда-то в последний раз слышал, чтобы кто-нибудь в этой стране заболел полиомиелитом? – спросила Софи, все еще спокойная и улыбающаяся. Джеймс едва не заорал. Благодаря грёбаным вакцинам! Вот это и был он, тот самый момент. Я перестала раскачиваться на мече и прислушиваться к спору. Я оказалась перед ужасным выбором: станем ли мы рисковать нервной системой ребенка, которая может пострадать из-за всей той химии, что содержится в вакцинах, или будем надеяться, что он не заразится менингитом? На мне лежала ответственность за эту новую маленькую жизнь, но я была беспомощна. и не могла ничего решить. Это и был момент, когда родилась идея толпы. До родов мне пришлось ждать еще две недели. Несколько недель спустя, общаясь с родителями в детских группах и в парках, я начала свое исследование. Мне рассказывали и с т о р и и о лучших подругах, которые больше не общаются, потому что одна сделала ребенку прививку, а другая не стала. Мне рассказывали о семейных отношениях на грани разрыва. Я разговаривала со своей девяносто двухлетней приятельницей, которая поделилась воспоминаниями о ночи, когда ее сестра умерла от полиомиелита, и с одним отцом, чей годовалый ребенок перестал смотреть людям в глаза через пару недель после прививки КПК. Я ужинала с людьми, у которых эта тема была под запретом. Для некоторых она слишком б о л е з н е н н а Я беседовала с каждым, кто был готов поговорить со мной о прививках. И за всей этой многословной агрессией, за негодованием и за з того, что люди бывают такими невежественными, эгоистичными и тупыми, я увидела ту же самую тихую панику, которую сама испытала жарким днем в нашем саду. Мы все хотим поступить правильно по отношению к тем, кого любим, и жутко боимся сделать что-то не так. Надеюсь, у меня получилось передать это чувство в своем романе. Время, когда я начала писать, было исключительным. Левинную долю я написала во время первой самоизоляции. Мне еще не приходилось жить в такое время, когда личный выбор настолько сильно, прямо и катастрофически влиял бы на жизнь других людей. Я очень многому научилась изучая эти проблемы в теории и одновременно наблюдая их на практике в масштабах всего мира. Огромное спасибо тебе за то, что ты читаешь книги. И делаешь их частью жизни других людей. Особенно сейчас, когда мы нуждаемся в этом больше, чем когда-либо. Я очень надеюсь, что тебе понравится читать этот роман так же, как и мне понравилось его писать. С благодарностью Эмили Льюис, Англия, июнь 2021 года.